Глава 7. И что это было? Спросила Валерия, оказавшись в машине, резким движением дергая ремень безопасности. Хочешь сейчас этот разговор начать? Думаю, времени у тебя недостаточно для обсуждения. Лениво выдал мужчина, удивляя резкой смены в поведении, само безразличие и спокойствие. Почему ты сказал, что мы вместе? Валерия же еще больше злилась. Она желала получить ответы на свои вопросы. «С чего такое заявление? Они не друзья, скорее враги. Так почему он беспардонно что-то решает за нее?» «Что еще людям думать, когда узнают, что мы живем вместе, спим вместе?» «Кто с тобой спит? Кто с тобой живет?» «Ты, Лер, ты, с этого дня. Еще вопросы есть?» Двигая челюстью, между прочим, просветил мужчина. сосредоточенно наблюдая за движением на дороге. «Ярцев, ты совсем уже?» «Я здоров, будь уверена. И главное, могу тебя защитить. А после этой ночи я бы тебе не рекомендовал от меня даже на шаг отходить. Ты кому-то конкретно перешла дорогу?» «Понятно, кому! Кошиновым!» буркнула Валерия, рукой прикасаясь к колбу, начиная тереть. «Я пробил братьев. Двоюродный брат?» Коршунов Николай. Работал с тобой, но он... Трус, – уверенно заявила женщина. Да, и к тому же Коршунова его не жаловала, считала тем самым уродом семейства. Получается, не он подложил записку, – задумчиво проговорила Валерия. Но тогда кто? Какую записку? Тут же отреагировал на слова Кирилл, нахмурив лоб. В первый рабочий день в Евромедии уже вечером, когда вышла из кафе, мне на стол подложили записку. Что в ней? В записке фраза «Ты ответишь за его смерть». И в этот день Николай работал с тобой? В этот момент он разговаривал со мной в кафе. почему ты об этом не сказала отцу. Я... Женщина замолчала на мгновение. Посчитала ее очередной угрозой. Раньше нападений не было. «Раньше? Три года назад?» «Да». «Анонимно?» «С неизвестных номеров». «А вчера были угрозы?» Валерия замолчала. Признаться в том, что сестра как-то замешана в нападении, даже звучит страшно, а тут покушение. И ведь никого не пощадили на своем пути, детей чуть не угробили. До сих пор мурашки по коже, стоило только вспомнить весь ужас. Это ей, а детям каково. «Лера!» Ярцев ждал ответа. «Перед тем, как лечь спать, мне пришло сообщение». «Именно поэтому мне позвонила?» «Нет, пришел Влад, Наташин друг, и мы испугались». «И это ты случайно набрала?» «Сообщение пришло позже». «Хорошо, и что в нем?» Фотография Вадима с черной лентой в правом углу с надписью «Пришло время мести». «С неизвестного номера?» «Нет». Мужчина резко обернулся и поднял бровь. «И от кого пришла угроза?» «От Тамары», – замечая в глазах мужчины непонимание, переходящее в ярость, Валерия уточнила. «Да, сообщение мне прислала родная сестра. Спустя несколько часов я проснулась от шума и сразу написала тебе. «Ты во сколько заканчиваешь работать?» «После семи. Поедем к ней, поговорим». «Я не уверена, что она признается». «Поэтому поедешь со мной». «Постой, она живет с родителями». «И в чем проблема?» «Ладно, отец в курсе, но мать что подумает? Ей не стоит знать. Она сильно принимает к сердцу». Пояснила Валерия, не желая расстраивать мать. Она изначально с опаской смотрела на Кирилла, держалась на расстоянии. Странно, но она всегда советовала обратить внимание на Тарасова. Нравился матери ее лучший друг». считала его идеальной кандидатурой. Ольга Ивановна то и дело звала Сергея на субботние домашние мероприятия, даже после того, как узнала о тайной свадьбе старшей дочери с Ярцевым. Конечно, Сергей бы был идеальным мужем, заботливым и преданным. Лера не сомневалась, но она не любила его. Как и он ее. Просто хорошие друзья. «Скажешь, что вместе», – ледяным тоном предложил Ярцев. «Не собираюсь». Тогда правду. Одну из двух. В любом случае, Ольга Ивановна будет не в восторге от моего присутствия рядом с тобой. Действительно, вариантов особо не было. Мать все равно расстроится, как только увидит их рядом. После развода она неоднократно говорила, что так и должно быть. Судьба вернула все на свои места. Вероятно, поэтому Лера не смогла находиться в родном доме. Тяжело было. Пусть даже пребывала в подавленном состоянии. Как-то недопучительных замечаний я же тебе говорила, когда потеряла все, что было дорого в тот момент. Валерия покачала головой и прижалась к спинке. Ты устала? С недовольством заметил мужчина. Нет, просто мрачно на душе от гнетущих мыслей. Машина остановилась. Валерия осмотрелась по сторонам, а потом взялась за ручку. Не беги! Не забывай, их двое! «Один калека. Не инвалид. Пойдем вместе», – предложил Кирилл и вышел из машины, направляясь к ней. С каждым шагом становилось не по себе. Валерия поднималась по лестнице, следуя за Кириллом, ощущая давление в груди. На десятом этаже у двери съемной квартиры находились полицейские. Одного Лера точно знала. Хороший знакомый бывшего мужа. Несколько раз они встречались на мероприятиях. Я вызвал в Андрея, как только проводил тебя до больницы. Пояснил. Ты провожал меня? Валерия поразилась его словам. Она была настолько сосредоточена девочкой, что ничего не видела. Ты удивлена? Едко заметил Кирилл, двигаясь к другу. Мне нужно дать показания? Позже, если не успеваешь. Хорошо. Тут Лера вспомнила, что вещи у нее в шкафу. «А мне можно попасть в спальню?» Кирилл прошел и поздоровался с Краевым, который с улыбкой приветствовал пару, отдельно кивая Лере. «Кир, давно не встречались. Уже забыл, какая красавица у тебя жена». «Ага», — согласился Кирилл, кивая на второго сотрудника. «Что у вас?» «Ну, отпечатки взяли, все процедуры провели. Одно не пойму, что вы этой дыре забыли». «Я здесь живу». – пояснила Валерия. «Здесь? Да ну!» – взгляд Андрея упал на друга. «Квартиру подарили, что ли? Или по дешевке досталось?» «Нет, снимаю», – выдала Ярцева с натянутой улыбкой, очень надеясь на то, что мужчина уже поймет, что они не вместе. «Твоя жена снимает квартиру в этой дыре? Поссорились?» Взгляд Кирилла напрочь убил желание узнать подробности. Андрей прокашлялся и быстро перевел тему. «Лера, я бы хотел переговорить по нападению, как будет возможным». «Мы вечером заедем», – произнес Кирилл. «Не стоит». Ярцева ответила быстрее, чем нужно было. «Заехать? Куда заехать? В гости к Раёвам? И как это будет выглядеть? Ей, конечно, хотелось увидеть Ульяну, жену Андрея, с которой раньше хорошо общались, но ведь это неправильно». Я быстро приведу себя в порядок и отвечу на все вопросы. В принципе, я уже рассказала все подробности Кириллу, но вдруг... Да, конечно. Выдал краев и кивнул, уже обращаясь к Ярцеву. А ты где в это время был? Рядом находился. В магазин зашел, когда получил сообщение от Леры. В каком часу? Дальше Валерия не слушала. Она поспешно прошла в спальню, стараясь не смотреть на следы крови на ламинате. И поспешно схватила чистую одежду с полки. По дороге в ванную комнату Лера анализировала слова Ярцева, сторожившего ее. Получается, он сразу примчался к ней. Надо же! Неужели у него никого нет? Ведь какой женщине понравится, что ее мужчина ночует под окнами бывшей жены? Никакой. Возможно. Внезапно появившуюся мысль Валерия отбросила в сторону, вспомнив про отца. Тут он внес свою лепту, вероятно, простимулировал. «Как без него?» В ванной комнате женщина привела себя в порядок и вышла из квартиры, направляясь к мужчине. Времени у нее оставалось немного, но все же хватит ответить на все интересующие вопросы. Что не сделаешь, чтобы не попасть в гости? Не хотелось обманывать Ульяну. Чем меньше людей знают, что они временно вместе, тем лучше. Ей и так предстоит выслушивать возмущение матери. «Андрей, я могу ответить на вопросы?» – проговорила Лера, остановившись на расстоянии метра от мужчины. «Как думаешь, кто может желать тебе смерти?» «Не могу точно ответить, лишь догадки». «Твой муж сказал?» В этот момент Валерия с возмущением посмотрела на Кирила, но, отмечая, что он безразлично слушает, не стала акцентировать внимание на том, что не заслуживает внимания. «Что, есть записки с угрозами?» «Да, в кабинете нашла». «Ага, я уже понял. Мы опросим братьев Куршиновых и узнаем, где они были на момент нападения». «Спасибо», – выдохнула женщина, поглядывая на часы. «Не хотелось опоздать. У нее сегодня столько работы». «Ты точно не видела лица нападавшего?» «Нет». «Голоса убийц не показали знакомыми?» «Нет». «Понятно». Тут Краев наконец заметил, что она постоянно смотрит на часы. и виноват улыбнулся. «Тогда достаточно. Как только появится информация, я с вами свяжусь». «Да, конечно. мне оставить телефон?» уточнила Валерия, тут же теряясь, когда Краев довольно заметил. «Да я с Киром все решу. А телефон твой есть у Ульянки. Думаю, нам нужно встретиться». «Будет замечательно», выдала Лера и сделала шаг лестницы. «Тогда я пойду». «Конечно». Выдал мужчина и, кивнув Кириллу, поспешил к коллеге, разговаривающему по телефону. Спускаясь по лестнице, Валерия спросила. «Квартира будет открыта до вечера? Там вещи хозяйки». Я попросил Краева вернуть ключ, как только слесарь поменяет замок. «Как ты быстро!» – решил вопрос. «Ну, как могу, так и решаю». «Я могу такси взять. Не хотелось бы тебя напрягать лишний раз по пустякам». «Очень смешно!» – бросил мужчина, быстро спускаясь по лестнице. Лера отставала. «Тебе ведь на работу нужно!» «На данный момент моя работа – это ты!» «Отец попросил?» «Угу», – слишком быстро произнес Кирилл, отворачиваясь при этом. «Но работа все же есть?» «Отпуск!» «Даже так? У тебя есть отпуск?» «Могу себе позволить за четыре года!» Разговор дальше Валерия не хотелось продолжать. Получается, их совместный отпуск был последним, когда он отдыхал, а после Кирилл пропадал в командировках да на работе. Всю дорогу Валерия молчала и лишь у машины не смогла стерпеть. Быстро приблизившись к мужчине, она на эмоциях выдала. «Вся эта ситуация мне очень не нравится. Я не могу притворяться. Это сложно, понимаешь? Они моя семья. Пусть, Тамара, я понимаю!» Но мои родители должны знать. Ты ведь можешь просто быть рядом. В следующую секунду мужчина мгновенно перехватил женщину за руку и притянул к себе, вбивая свое мощное тело, не оставляя между ними расстояния. Его взгляд обжигал. Губы находились в опасной близости от ее губ. Валерия забыла, как дышать. Она смотрела в горящие глаза мужчины и не знала, что ждать. Совсем. Ярцев За год их семейной жизни всегда действовал внезапно и непредсказуемо. Она так и не научилась предугадывать. Возможно, если бы они больше были дома, проводили друг с другом время, но вечная работа не позволила. «Придется терпеть, любимая. Уж сделай одолжение!» Хрипло произнес мужчина, не отрывая взгляда от приоткрытых губ женщины. «Как я потом буду это объяснять?» «Живая?» Ты всегда сможешь придумать, в отличие от мертвой. Покойники не говорят. Сглотнув, ощущая тяжесть во всем теле, Лера кивнула и прошептала. — Хорошо. — Умница. И давай. Кирилл второй рукой обхватил за талию женщины, сдавливая и сильнее прижимая к своему телу, будто хотел впечатать. — Не будем возвращаться к этому вопросу. — Просто... Валерия не хватало воздуха. «Тебя много!» «Будем считать это запоздалым бонусом к нашим редким семейным часам, проведенным вместе». «Лучше необходимостью». «И это тоже!» Согласился мужчина и хищно улыбнулся, отпуская женщину, между прочим, напоминая. «Поехали, если не хочешь опоздать!» Слова напомнили о важном. Валерия кивнула и направилась к пассажирской двери». Взявшись за ручку, она на секунду задержалась, стараясь отвлечься от нахлынувших эмоций и успокоиться. Но это оказалось не так просто, как хотелось бы. Тело дрожало. Конечности не слушались. Учащенное сердцебиение зашкаливало. Она реагировала на мужчину, что невозможно было скрыть и особенно принять. До сих пор любила этого предателя. Но почему? Почему так несправедливо? Покачав головой, Женщина открыла дверцу и села в кресло. Пристегнувшись ремнем безопасности, Ярцев сосредоточилась на дороге. Разговаривать сейчас желания не было. Подъезжая к родительскому дому, Валерий размышляла о предстоящем разговоре с сестрой. Реакция матери на ее появление с Кириллом на данный момент не волновала, казалась незначительной. Взрослые люди разберутся. Конечно, не хотелось норовоучений, но без них не обойтись. Мать с вечными задержками отца, постоянными командировками не хотела для дочери повторения ее жизни. Валерия понимала ее беспокойство, но всегда считала, что выбор только за ней. К тому же, несмотря на все обстоятельства, родители всегда вместе. До высокого кирпичного забора с коваными прутьями оставалось недолго, но Кирилл остановил машину, угрожая своих родителей. Не к ним. Подавив возникший вопрос, Валерия сжала ручки сумочки. «Все правильно, они здесь для разговора». «Не переживай», – произнес Ярцев, оказавшись рядом, стоило только закрыть дверцу машины. На секунду, поразившись стремительности мужчины, Валерия бросила взгляд на дом. Кирпичный, двухэтажный, с панорамными окнами на первом этаже. Заметив, как дернулась штора в спальне сестры, женщина нахмурилась. Лера до сих пор не верила, что Тамара замешана в покушении. Но записка говорила об обратном. «Это ведь не твоя сестра желает тебе смерти». «После разговора станет легче». «Если бы». С надеждой протянула Валерия и сделала шаг к забору Коноваловых, когда неожиданно Ярцев оказался рядом и перехватил за руку. «Что ты делаешь?» На лице Валерии появилось недоумение. «Еще бы на руки подхватил. Что за игра?» «Она смирилась, что они рядом». «Но зачем так близко?» «Беру тебя за руку», – деловито пояснил мужчина, при этом дерзко встречая ее возмущенный взгляд, сжимая своими пальцами ладонь Леры. «Это я вижу!» «Рад. Тогда пойдем», – предложил Кирилл и махнул на дом Коноваловых. Звонили в дверь недолго, – открыл им отец. Он немного удивился, что чувствовалось по голосу мужчины, но среагировал оперативно. Пара прошла по дорожке к дому и остановилась, зная, что отец уже спешит. Долго ждать не пришлось. Александр Александрович пыхтел от радости, еще с коридора выкрикивая. «О, дети решили заглянуть к нам! Как же я рад!» «Папа, привет!» – проговорила Лера и обняла отца, вдыхая родной запах. «Привет, моя хорошая! Праздник у нас! Ты приехала и не одна!» С восторгом выдал он, пожимая руку Кирилла. «Так ты подвез или вы вновь вместе? Ну, скажи старику. Или еще что? Вместе». Коротко отчеканил Кирилл, будто так и было. Валерия на мгновение вдруг показалось, что он доволен. Но это так, на миг. Их глаза встретились, и она поняла, что ошибается. дерзкая хмылка мужчины успокоила. Он играл свою роль. одно смущало. Почему отец спрашивает, когда знает, почему рядом с ней Кирилл? Он ведь сам попросил Ярцева. К чему этот спектакль? Ну так, это хорошее дело. А может, Андрея Николаевича позвать? Посидим. Зеленые глаза мужчины светились от счастья, приобретая более светлый оттенок. Если бы Лера не знала ситуации, решила бы, что отец действительно поверил и искренне рад. — Пап, нет. Мы просто заглянули. Я бы хотела переговорить с Тамарой. Она дома? — С Тамарой? Ой, да. Только что-то переживает наша невеста. Ты с ней осторожна. Видать, свадьба на нее влияет. Не желая ничего обещать, Валерия кивнула и поспешила к лестнице, желая подняться на второй этаж. Пора уже откровенно поговорить.